Китыгородцев приехал на кладбище, когда расцвело. При входе продавали цветы. Он купил немудренный букет, чтобы быть похожим на пребывающего в скорби посетителя. Где искать, этого он не знал. Была мысль обратиться в администрацию кладбища, но когда прошел за ворота, к нему приблизился насквозь промерзший на студеном ветру сухопарый дядечка в очках и неуверенно предложил Китыгородцеву. «Экскурсию желайте. Самые известные захоронения. Высоцкий, Есенин, Андрей Миронов, Листьев, Влад и много кто еще. Останетесь довольны». Его смущал букет в руках Китая Городцева. «Может, на родную могилу человек идет, но только странно. Те, кто здесь уже бывал, ворота минуют уверенно, а этот не таков». «Мне нужна могила генерала Лисицына», — сказал Китая Городцев. «Лисицын!» — протянул дядечка и закатил глаза, вспоминая. «Генерал!» — как будто осенило. «Да, генерал!» — подтвердил Китай-Городцев. «Кажется, знаю. Не уверен твердо. Если что-то напутал не в защите, сюда прошу». Пошли по расчищенной от снега дорожке. «Захоронений много!» — говорил китай провожатый, то и дело к нему оборачиваясь. Но люди в основном известными могилами интересуются, специально приезжают даже из других городов, поэтому я и говорю вам, могу напутать что-то, но вроде здесь она. Зрительная память его не подвела. Свернул с дорожки, пошел между могил, где не расчищено и не протоптано, благо снег был еще не глубокий, и очень скоро вывел китай к черному памятнику с портретом человека в военной форме. Звезд на погонах было много. Настоящий генерал. Лисицын Георгий Александрович, судя по дате смерти, он умер 10 лет тому назад. Китай-городцев положил цветы прямо на снег. А взгляд от портрета никак не мог оторвать. Этого человека он видел в том доме. Невозможно ошибиться. И поверить тоже невозможно. Провожатый тактично напомнил о себе. «Родственники бывают», — сообщил. «Приличные такие люди». Он готов был удалиться, но рассчитывал на скромное вознаграждение своих трудов. — А вы их видели? — заинтересовался китай и вытянул из кармана бумажник. — А как же? — Наталья Андреевна, наверное. — Вдова, — с готовностью сообщил провожатый, старательно не глядя на бумажник. — Пожилая женщина, видно, что генеральша — настоящая графиня. — Он точно описал вдову. Именно графиня. Другого слова и не подобрать. — Сыновья опять же, — сказал дядечка. Китай Городцев протянул ему 500 рублей, хотя еще секунду назад готов был расстаться только сотней. — А что за сыновья? — спросил он. — и сколько вообще? — Двое. — Вместе приезжают. — Порозень. Один редко совсем. Я и видел-то его раза два или три. Издалека он не москвич. — Это точно? — У него машина из сорокового региона. Ну, на номерном знаке цифра есть, вы знаете? — Знаю. — У него там сорок. Как же вы запомнили? Я сам сорокового года рождения, просто отложилась в памяти. А машина какая? Я не помню, сказал дядечка, приобретая виноватый вид. А здесь точно похоронен генерал? Простите, я не понял, удивился собеседник. Может быть такое, что вместо генерала другого кого-то похоронили. Или даже никого, пустая могила, предположим. Дядечка выглядел озадаченным. Как же так, сказал он, разве так бывает? «Вы видели, как его хоронили?» – спросил Китай-Городцев. «Нет». «Тогда вопросов больше не имею». Собеседник откланялся и ушел. Китай-Городцев осмотрел близлежащие могилы, но ничего интересного для себя не обнаружил. Можно было уезжать. У ворот китай окликнул его недавний провожатый. С ним был тощий, изъеденный какой-то внутренней болезнью мужичок в потертой дубленке. «Я извиняюсь», – сказал китай провожатый. Паша видел, как генералы хоронили. Паша сдержанно кивнул. Он выглядел суровым. китай дал ему 500 рублей. Деньги Паша принял с достоинством человека, зарабатывающего на жизнь давно и трудно. «Сам я его и хоронил», — сказал Паша. «Зима была. Земля промерзла. Долго ковырялись». «Это точно был генерал?» — спросил китай -городцев. «А кому же быть еще? В погонах». «Вы лицо запомнили?» «Чье?» «Покойника», — сказал Китай-Городцев. «То же самое лицо, что и сейчас на памятнике». «Один в один», — подтвердил Паша. «Достойные похороны были, без слез», — вспомнилось ему. «А что, когда не плачут это достойные похороны?» — поинтересовался Китай-Городцев. «И со слезами тоже бывает достойно». «А тут другая история. Генеральская вдова. Сразу видно, мужественная женщина. Никаких соплей». Китеигороцов вспомнил Наталью Андреевну. Такая могла бы не пролить слез на похоронах. Мужественная женщина. Неправильная какая-то фраза, но верная. В Калуге Китеигороцов оказался сразу после полудня. Он не знал имени лецицына, но ему было известно отчество. Этого оказалось достаточно для того, чтобы узнать адрес. Чтобы не терять времени в поисках нужной улицы, Китеигороцов оставил свою машину и взял такси. Лисицын Глеб Георгиевич, как оказалось, проживал на окраине города в многоквартирном доме, который даже внешне выглядел крайне непрезентабельно. Дверь подъезда висела на одной петле. В самом подъезде было темно и смрадно. китай нужную квартиру нашел только потому, что на двери соседней квартиры масляной краской был неровно написан номер. На двери Лисицыных номер вообще никак не был указан. Звонка не было. китай постучал. Никто не ответил. Зато соседи были на чеку. Открылась одна из дверей на лестничной площадке, и бабуля в платке сказала, разглядывая незнакомца, с бесстыжим любопытством. «А ее нету-те». «А где?» – коротко осведомился китай-городцев. «На работе». «А хозяин, Глеб Георгиевич, где?» Тут бабуля изумилась. «А вы кто будете?» Не сумела она этого своего изумления скрыть. «Я по работе». подпустил туман у китай-городцев. «Глеб, где?» «Так идти не живет». «Как это так?» «Так», — сказала бабуля желчно. «Бросил». «Давно?» «Давно». «Где же его искать?» «Он про жену забыл, а перед нами и вовсе не отчитывается». «Жена где работает?» «В школе тут учителькой». «Звать как?» ненка Нинка оказалась никакой не Нинкой, а Ниной Петровной. Милая русоволосая женщина лет сорока. Визит Китогородцева ее озадачил, а первый же его вопрос тем более. — Где мне искать Глеба Георгиевича? — спросил Китогородцев. Ее обнаружил, как удивилась собеседница. Пожалуй, плечами растерянно замотала головой. Это не ко мне, мол, не по адресу. — Я по просьбе Станислава Георгиевича, — соврал Китогородцев, пытаясь нащупать верную дорожку. — Кажется, не угадал. Женщина опустила глаза. «Так делают, когда берут паузу для раздумий». «А при чем тут Станислав Георгиевич?» — осведомилась собеседница. «Что-то не то», — сказал Китай-Городцев. «Что за дружба у них такая с Глебом?» В голосе женщины Китай-Городцев уловил недоверие. «Точно не то», — сказал. «Я подробностей не знаю», — пожал плечами Китай-Городцев. «Я всего лишь посредник. Что велели, то и делаю». «Глеба я не видела давным-давно», — сказала Нина Петровна. «С прошлого года это точно, так что не по адресу». Она подняла, наконец, глаза на собеседника. Взгляд был недружелюбный, отталкивающий взгляд. Беседовали они в пустынном школьном коридоре. Уроки уже закончились, все разошлись. И Нина Петровна уже ушла бы, если бы не этот так не встать и появившийся гость. Нежеланный гость». Ничем не могу помочь, сказала Нина Петровна. Гудбай! Ау фидрузэйн. До свидания, в общем. Она сделала попытку уйти, но по коридору в их сторону направлялся высокий парень, и Нина Петровна остановилась. Я дам вам адрес. Она порылась в сумочке, достала ручку и листок бумаги. Там жил Глеб. Спросите у соседей, может, они в курсе. Она так торопилась написать адрес, что буквы в строчках прыгали как сумасшедшие. Вот, возьмите. Она ткнула листок в руки Китая Городцеву. Парень был близко, и Китая Городцев догадался, что Нина Петровна не хочет говорить при нем. «Алешенька, я уже иду», — сказала женщина. Парень забрал сумку из-за ее рук и издалека произнес специально для Китая вежливое «здрасти». «Сын? Вполне возможно». Из-за двери квартиры слышался какой-то шум. Там явно кто-то был. китай даже подумал, что сейчас он, наконец, увидит Глеба. Но дверь ему открыла женщина, неопределенного возраста, но определенно нетрезвая. «Здравствуйте», — сказал ей китай глядя строго. «Глеб Георгиевич Лисицын здесь проживает?» «Ой», — почему-то испугалась женщина. Всплеснула руками и умчалась вглубь комнаты. Китай-Городцев слышал, как она там причитает и всхлипывает. Так и не дождавшись приглашения, Китай-Городцев вошел в квартиру. Здесь было относительно просторно по причине практически полного отсутствия мебели, если бы еще не росы пустых бутылок под ногами. Женщина смотрела на Китай-Городцева с пьяным страхом. «Я по поводу Глеба Георгиевича», — с хмурым видом напомнил Китай-Городцев. «А чего?» — плаксиво спросила женщина. «Зен, кто там?» — послышался мужской голос из соседней комнаты. «Сиди!» — сполошилась хозяйка. глеб георгиевич Заинтересовался Китогородцев. «Нет!» Еще сильнее испугала женщина и сделала такое движение, будто хотела преградить путь в комнату. Но было поздно. Оттуда вывалился пьяный и давно небритый мужичок в грязных тренировочных штанах. Он был агрессивен до безрассудства. Опыт подсказывал Китогородцеву, что проблемы будут. «Вы, Глеб Георгиевич?» Осведомился Китогородцев вежливо. «Мужичок зло выматерился». Ничего толком не было понятно, кроме двух вещей, что это наверняка не Глеб, и еще что он в этой квартире китай видеть не желает». Пьяная Зина испуганно поскуливала. «Где Глеб?» – спросил китай -Городцев. «Это не я, тут все разворовали!» – заливалась слезами женщина. «Сейчас я его!» – посулил мужичок. Пустую бутылку с пола он подхватить не успел. Только наклонился, а китай огородцев ухватил его за волосы и швырнул в стену. Совсем не сильно, поэтому мужичок после падения обездвижил не от боли, а от страха. «Сидеть!» — на всякий случай скомандовал ему китай огородцев Женщина наблюдала за происходящим с ужасом. «Так я насчет Глеба», — напомнил китай огородцев «Вы от него?» — спросила женщина. «Он здесь живет?» «Ага». «Где он?» «А «Я не знаю», — развела руками. «А если подумать?» – строго глянул Китай-Городцев. знаю!» – вытаращила глаза женщина. «Дальше уже будет только пьяно клясться». «Давно ушел?» – спросил китай -Городцев. «В прошлую весну!» «Со мной шутить не надо!» – демонстративно осерчал китай -Городцев. «Я не шучу!» – непритворно испугалась собеседница. «Весной?» – переспросил китай -Городцев. «В прошлом году получается?» «Ага!» «Куда ушел?» «На рыбалку!» И до сих пор рыбачит. Пропал, сказала женщина. И не появляется с тех пор. Документы, потребовал Китегородцев и протянул руку. Какие? Паспорт чей? «Ваши Глеба. На самом деле Китегородцеву нужны были только документы Глеба. Там фотография владельца, а паспорт женщины это для отвода глаз. Глеба нету паспорта. А где? мрачно поинтересовался Китегородцев. Откуда мне знать? С собой забрал, наверное. «Права водительские», — подсказал китай «У него машина есть?» «Есть», — с готовностью подтвердила женщина. «На ней он уехал». «Значит, и водительского удостоверения в доме нет». «Ваш паспорт», — напомнил Китай-Городцев. Женщина покопалась в куче тряпья, протянула замызганную книжицу. колязина Зоя Алексеевна». «Зоя», — приподнял бровь Китай-Городцев, — «Элизина». «Пьяный мужичок ее Зиной называл». «Он меня так зовет», — сказала женщина. «Шутит вроде». Судя по паспорту, ей немногим больше тридцати. Надо же, что водка делает с людьми. Прописка Калужская, но улица другая. Это не та, где Глеб живет. Семейное положение. «А штамп где?» — спросил Кидогородцев. «Или вы с Глебом не расписаны?» «Не», — сказала женщина. «А зачем?» С вызовом произнесла. «Получилось неискренне». «Или он с Ниной Петровной до сих пор в браке», — предположил Китай-Городцев. «Как же!» — с чувством сказала женщина. «Сейчас! Привез незнамо откуда и не жил он с нею. Ну, какая из нее жена?» Она стала заводиться и постепенно забывала о своих недавних страхах. Надо припугнуть ее, чтобы оставалась ручной. «А если Глеб вернется?» — строго глянул Китай-Городцев. «Чего?» — насторожила Зоя Зина. «А тут пустая квартира», — гнул свое Китай-Городцев. «Мебель вывезли, все пропито». «Разворовали?» — всполошилась женщина. «Кто?» «Ой, мамочки!» — запричитала пьяная Зоя. «Куда уехал Глеб конкретно?» «Рыбачить». «Конкретно место. Он в первый раз туда поехал или там уже бывал?» «Был, ага». «Как называется? Где это?» «В Борщевке». «Борщевка?» — переспросил китай -городцев. «Это что, деревня?» «Ага, там река «Ака?» и — Ясно дело, другой реки у нас тут нету. — В самой деревне или где-то рядом? — Это за деревней, мы с ним ездили когда-то. — Один поехал или с кем-то? — Один. — А может, и не на рыбалку вовсе? — Этого не знаю, но снасти взял. Китый огородцев разговаривая с женщиной, уже успел увидеть. В штору, закрывающую окно, воткнуты разновеликие рыболовецкие крючки, так что про рыбалку это может быть вполне правдиво. — За деревней где искать? — спросил Китай-Городцев. — Что за место? — Что там такого есть приметного? — Дядя Степа покажет. — Кто? — Спросите дядю Степу, его там знают. Он в курсе должен быть. В борщёвку Китай-Городцев приехал уже затемно. Спросил у идущего по дороге длинного, как жертв мужика, где искать дядю Степу. — Я есть, — сказал мужик. — Ну, правильно, длинный он. Видимо, читывали в Борщовке стихи Сергея Михалкова. «Вы по рыбалке, — говорят специалист, — издалека зашел Китай-городцев». «Рано еще рыбалить! — веско сказал дядя Степа. Лед не встал путем». «А летом рыбалите тоже! — вернул только что услышанное словечко Китай-городцев. И летом. Летом красота!» «Мне Глеб рассказывал! — мечтательно произнес Китай-городцев. Глеб, помните такого?» Темно было, а все равно китай увидел, как взволновался дядя стёпа. «Он в прошлую весну приезжал к вам», — проявил осведомленность Китай-Городцев. Дядя Степа ничего не отвечал, будто воды в рот набрал. «Так я по этому самому вопросу», — сказал Китай-Городцев. «Про тот его приезд буду с вами говорить». «Вы из милиции?» — хриплым голосом спросил дядя Степа. «Совершенно верно. Удостоверение покажете?» «Отступать было нельзя». Китай-городцев извлек из кармана удостоверение сотрудника частного охранного предприятия и, не выпуская своих рук, продемонстрировал собеседнику. Издалека. В темноте не очень-то и разберешь, что такое там написано. Но фотография видна, и печать на месте. Дядя Степа совсем расстроился. «Где рыбачил Глеб?» – спросил китай -городцев. «Там». Дядя Степа указал рукой куда-то в темноту. «Где завсегдась?» «Посмотрим?» – предложил Китай-городцев. «Машины можем не проехать. Снег потому что». «А пешком далеко?» «Километра два, наверное». «Пройдемся», — решительно сказал китай -городцев. Дядя Степа не посмел перечить. Снег пока был неглубокий, но прогулка оказалась не из легких. Темно, дорога скверная, продвигались медленно. Да и дядя стёпа не спешил, шел неохотно, будто впереди маячил эшафот». «Так что тут было-то в тот раз?» — спросил китай-городцев доброжелательным тоном многоопытного исповедника. «Ничего, я был не при делах. Это как? Во мне не понуждались, сами рыбалили, в общем. А раньше Глеб в компанию вас брал?» «Было, что вместе рыбалили», — подтвердил дядя Степа. «Чем объяснил в тот раз, что будет без вас?» «Ничем, сами с усами. А у меня своих делов полно, так что я отдельно, и они отдельно». они это кто «Братья!» «Какие братья?» Насторожился китай-городцев. «Их сколько было, этих рыбаков?» «Двое. Братильники они. Глеб и Стас». «Вы их обоих знаете». «Видал», — коротко ответил дядя Степа. «Они вместе приехали». «Поврось. Глеб сначала, потом этот из Москвы на своей машине». «Что за машина была?» «Импортная. Вся блестит такая». У Бентли Стаса Лисицына цвет был серебристый металлик. «Стас один приехал», — уточнил Китай-Городцев. «Ага». «А Глеб был на своей машине?» — спросил китай -Городцев. Он ничего особенного не имел в виду, и следующим вопросом предполагал установить, наконец, какая у этого Глеба машина. Но с дядей Степой вдруг случилось странное. «Для сохранения», — пробормотал. «Токма для его». «Получилось как-то не впопад попад». ничего не понял. «Я про машину спрашиваю», — повторил он. «Я ж верну!» — клятвенно заверил дядя Степа. «Мне? Ну зачем?» «А где машина?» Повторно за последние три минуты насторожился китай-городцев. огородцев меня!» — горько признался провожатый. «Я выдам добровольно. Я и не пользовался вовсе. Так по округе только покатался». «У вас машина? С того дня?» «Ну, баранки гну!» — изобразил сердитый китай-городцев. «Рассказывай, как тот день было!» «Я с ними не рыбалил!» — вякнул свое оправдание дядя Степа. Но Китай-Городцева уже нельзя было заболтать. «Что видел?» — возвысил он голос. «Быстро!» «Я к ним не подходил!» — заторопился собеседник. «Издали видел, как рыбалили!» «Их двое было!» — еще раз уточнил Китай-Городцев. «Ага, потом уехал!» Сказал дядя Степа как-то удрученно. «Кто?» «Этот из Москвы!» «А Глеб?» Дядя Степа в темноте развел руками. «Чего такое там случилось?» Настойчиво добивался китай-городцев. «Куда подевался Глеб?» «Да Глеб тут вроде вовсе ни при чем!» Неуверенно ответил дядя Степа. «Ни при чем?» «А его с той весны больше не видели. Его машина у тебя?» Напоминание об этой треклятой машине деморализовало дядю Степу. Не нашелся, что ответить строгому собеседнику. «Где Глеб? Что там случилось?» «Меня там не было вообще!» Взмолился дядя Степа. «С тебя нет спроса!» — выдал ему индульгенцию китай-городцев. — Спрос сам знаешь, с кого будет. Дядя стёпа кивнул с обреченным видом. — Уехал и уехал, — сказал он. — Не моя забота. У меня своих дел полно. Так видел только, что стоит машина, а некогда было подойти. — Машина чья? — Глеба? — Евойная. Вечер стоит, утром тоже стоит, и днем опять. Мне интересно, я пошел. Судорожно вздохнул дядя Степа. — Лучше б не ходил. Сейчас он сильно раскаивался в своем тогдашнем безрассудстве, как можно было догадаться. «Я пришел, стоит машина, а нету никого». «А Глеб?» – удивился китай-городцев. «Нету Глеба!» – заметно занервничал дядя Степа. Его наглая ложь была невыносима. Он юлил, как мелкий жулик на допросе. Оставалось только понять, что такое он в тот день увидел на речном берегу. «Что было с Глебом?» – напористо спросил китай-городцев. «Не надо, мол, Юлить, я тебя насквозь вижу». «В каком он виде был? Жив, мертв, как выглядел?» «Да не было его!» С готовностью сказал дядя стёпа и руки к груди прижал. Вот это ему легко было говорить. Без труда далось. С такой легкостью сообщают то, что позволяет умолчать о чем-то другом, о неприятном и опасном. А в следующую минуту ему и вовсе полегчало, потому что они вышли к реке. «Вот», — сказал дядя Степа, «и войне за всегдашнее место». «Бережок. Укромное место, кустарником прикрытое. Несмотря на поздний час, можно было рассмотреть, белый снег не позволял сомкнуться мгле». «Машина где стояла?» – спросил китай-городцев. «Тута», – указал провожатый. «Чья машина?» «Глеба». «А вторая?» «Здесь». Дядя Степа указал место чуть поодаль. «И ты хочешь мне сказать, что он на своем Бентли по такому бездорожью?» «На ком?» – не понял дядя Степа. — На машине на своей шикарной, на иномарке. — Так джип, — внушительно произнес дядя Степа. — Джип был? — Ага, красивый падло уважительно молвил дядя Степа. — Внедорожник мог, конечно. Внедорожник — это вам не Бентли. — Тут-то костерок у них, — показывал дядя Степа. — Тут-то вот рыбачили. Ночь близка, снегом все засыпано, да и времени очень много прошло. Никаких следов тут не сыскать. — А ты откуда за ними наблюдал? «Я же не это...» — обиделся дядя Степа. «Я без подглядок, у меня дела свои, не хуже ихних дел». «Рыбалил? Ну, где?» «Вон там!» — показал рукой дядя Степа. «В темноте не очень разглядишь, но понятно, что не близко. И оттуда увидеть то, что происходило здесь на берегу, невозможно. Две машины на пригорке, поднимающиеся над кустарником дым от костра — это можно было рассмотреть. Но рыбаков за кустами не увидишь». если только с противоположного берега а там в тот день кто нибудь был указал за реку киттайгородцев видел кого нет не было ну что ж пошли сказал киттайгородцев куда обмер дядя степа к тебе машину осматривать которую ты себе забрал я ж не себе а кому дому престарелых?» — внушительно осведомился киттайроцев Машину Глеба дядя Стёпа хранил в сарае. Песочного цвета «Жигуль». Одиннадцатая модель. Развалюха, каких в Москве уже не встретишь. Китагеротцев осмотрел салон. Ничего, что могло бы заслуживать внимания. Открыл багажник, запасное колесо, канистра для бензина и в картонной коробке целая коллекция инструмента и запасных частей. «Это не новехонькая иномарка, которой под капот можно не заглядывать. На этой машине в дальнюю дорогу без запчастей, а лучше не отправляться». Китай-городцев не поленился и вывалил содержимое коробки на пол, чтобы проще было изучать. «Все в наличии?» – тотчас сообщил дядя Степа. «Вот как было, так все и есть. Я даже гаечки махонькой не взял». Китай-городцев никак не мог приступить к изучению содержимого коробки, потому что дядя Степа нависал над ним пожарной каланчой. «К стене!» – скомандовал китай «И чтоб не с места!» Дядя стёпа подчинился и отступил. Теперь китай-городцев в безопасности. А то не ровен час огреет дядя Степа железякой. До сих пор непонятно, что такое приключилось с Глебом и каким образом его машина досталась дяде Степе. А железок много в гараже. Хоть даже среди инструмента из запасов Глеба. Правда, ничего такого здесь нет, что удобно в руку ложится. Ключи гаечные. Это мелочь легкая. «Все остальное тоже не без изъяна». «Чего здесь не хватает?» «Чего-то нет». «А где баллонный ключ?» «Спросил Китая огородцев «Я не знаю», – пожал плечами дядя Степа. «А что ли нет?» «Ты когда катался на машине, это колесо хоть раз менял?» «Нет». «А если нет, тогда и отсутствие баллонного ключа это дядя мог даже не заметить. Ни к чему ему». «Подумай», – требовательно глянул Китая Городцев. «Может, видел, где...» — Не видел, — сказал дядя Степа, — я не брал, я гаечки не взял. Глеб возил повсюду целую коробку запчастей, многие из которых ему еще долго-долго могли бы не понадобиться. А баллонный ключ, который есть в любой машине, даже в иномарке новенькой, отсутствовал. Это не странно, это очень странно. И еще этот ключ — очень удобная железяка, в руку хорошо ложится. Дядя Степа знал больше, чем говорил, и непонятно было, как из него это знание выудить. Китайгородцеву вспомнился гипнотизер Потемкин, вот для кого в подобных случаях не было преград. Он лишал человека способности сопротивляться, заставлял забыть о воле, хитрости, стыде и чувстве долга, обо всем, что могло помешать красноречию погруженного в гипнотический транс человека. Потемкина поблизости не было. Но в багажнике машины Китай-Городцева присутствовал дорожный неприкосновенный запас – водка и тушенка. китай не владел даром гипноза, но водка могла, если не развязать язык скрытному дяди Степе, то хотя бы лишить способности крепко держать оборону и тщательно контролировать речь и собственные мысли. Дядя Стёпа жил один. Это существенно облегчало задачу. Китай-Городцев заговорил об ужине. Хозяин дома не осмелился перечить, хотя и предупредил, что с продуктами у него не очень. Китай-Городцев принес из машины неприкосновенный запас. Даже вид дармовой водки не вернул хозяину дома хорошего настроения. Неуютно ему было рядом с этим странным гостем. Страшно даже. Дядя Степа тосковал. Для водки изымевшийся в наличии посуды китайгородцев выбрал две металлические эмалированные кружки. Так можно было незаметно наливать водки дяде Стёпе побольше, а себе поменьше, с тем, чтобы хозяина как можно быстрее довести до кондиции. Спустя час они ополовинили вторую бутылку. Дяде Стёпу развезло. Он был вменяем и говорил вполне членораздельно, но координация движений уже нарушилась, Тушенку в банке он вилкой ковырял неловко и даже разбил пустую бутылку из подводки, нечаянно зацепив ее рукой. Осколки он хотел сразу же убрать, наклонился низко, попытался какой-то рваной тряпицей смести стекла под стену, да порезался. Потекла кровь. Дядя Степа чертыхнулся, голову поднял и встретился глазами с Китой Городцевым. — А ведь Глеба замочили, — сказал Китой Городцев веско. Хозяин занервничал. «Железкой по башке», — продолжил Китый Городцев. «Ты кровь там видел?» «Где?» — спросил дядя Степа и судорожно вздохнул. «Видел. В Караганде!» — невесело огрызнулся Китый -Городцев. «Ты не юли. Картина там более-менее ясная. кровище много было». И он посмотрел в глаза собеседнику так, как смотрят, когда всем все понятно и никаких тайн друг от друга не осталось. Дядя Степа нервно дернул плечом. «Где именно кровь была? Ближе к костру или к реке?» — наугад спросил китой огородцев. «Просто он хотел дать понять, что лично ему уже давно все известно, и он уточняет детали, которые, по большому счету, особой ценности для следствия не представляют». Собеседник попался на этот дешевый трюк. «У костерка!» — промемлил дядя Степа и пьяно всхлипнул. «Песочком там присыпано, но наспех так, так что можно и узреть». «Узрел!» Понимающе сказал Китай-Городцев. «Угу! Че теперь мне будет?» «За что? За недонос?» «Ничего», — великодушно пообещал Китай-Городцев. «Отмажу я тебя». «Сейчас вы на посолы щедрые, конечно!» Не поверил в такое счастье дядя Степа. «Для тебя главное сейчас со мной не ссориться», — подсказал Китай-Городцев. «Не мешать мне, не юлить. Тогда ты будешь в полном шоколаде». «Но ты же понимаешь, что если я злой, тогда тебе гораздо хуже, чем ежели я добрый». «Угу», — труп видел, — быстро спросил китай «Не. А куда он делся?» «Я думаю, что в реку». «Почему так думаешь? Следы такие по земле», — пьяно повел рукой дядя Степа. «Волокли», — догадался Китай-Городцев. «Оно и есть. Так что по башке сначала, а потом в воду». «Брат брата». чего пожал плечами дядя Степа. — Это жизнь, мол, тут такие сюжеты бывают, куда там Гоголю стал стоим Ты сам момент убийства видел? — Я ничего не видел, — твердо сказал дядя Степа. Вот тут он был чист и лишнего на себя брать не хотел. — То есть кровь ты увидел уже на следующий день или в день убийства? — На следующий. — А в тот день ты видел, машина уезжала, джип. Быстро удирал. — Спешил, — кивнул хозяин. — Времени сколько было? — Который час? — Не помню, вечер. «Кто еще мог видеть? Другие рыбаки? Или на лодке кто-то плыл?» «Не может быть такого, чтобы только ты и эти братья». «Черный был». «Не понял», — вопросительно глянул китай-городцев. «Подъехал на машине и стоял». «Где?» «На берегу». «Рядом с братьями?» «Поодаль». «Кто такой?» «Черный», — повторил хозяин. «Кавказец, что ли?» «Почему кавказец?» «Ты говоришь «черный», а я не понимаю, кто. Почему он черный? Лицо черное. Может быть, он негр?» «Негры в телевизоре, у нас тут не бывает», — покачал головой дядя Стёпа. «А вот почему и вправду чёрный?» Сейчас он будто сам удивился, с чего это ему пришло в голову такое определение «давать». Попытался сообразить, пыхтел пьяно, волновался, но всё без толку. «Давай-ка ещё водочки», — попытался помочь ему кита и огородцев. Налил полную кружку, придвинул собеседнику. Дядя Стёпа выпил, крякнул, закусил. — Повторим, — предложил Китай-Городцев. Он вылил остатки водки из второй бутылки. — Пей, — сказал он дяде Степе. — Он был черный. Может, одежда черная была? — Икнул собеседник. «Может, ты... — Может, одежда? Это все не то, не приближало к разгадке. Он сидел в машине, или он вышел из машины, этот черный. Попытался зайти с другого боку Китай-Городцев. — Он вышел. Он стоял... — Он смотрел. — Куда смотрел? — На реку. — А мог он видеть братьев? — А я могу помнить? — взмолился дядя Степа. — По что он мне был нужен? Времени с того дня прошло много, и подробности стерлись из памяти. Над памятью не сам дядя Степа не был властен Никиты Гаруцев. — Почему черный? — Из-за одежды, это как пить дать. Но откуда в здешней глухомании взяться негром Одежда черная. Михаил носит черную одежду и Наталья Андреевна. «Мужчина-женщина?» – быстро спросил китай -городцев. «Ась? Черный был кто? Это мужчина?» «Мужик!» – уверенно сказал дядя Степа. «Ты точно это помнишь?» «А то?» «С бородой?» «Не помню». «Вспоминай!» – настаивал Китай-Городцев. «Ну не помню я!» Ему бы память разбудить, заставить вспомнить. Потому что тот черный мог видеть, что там произошло. Помочь может Потемкин. Он этого дядю Степу как книгу прочитает. Залезет в мозги вытащит оттуда все, что дядя Степа уже успел забыть. Надо позвонить. Надо попросить Потемкина о помощи. Без Потемкина здесь не разобраться. В кармане у Потемкина затрезвонил мобильник. Потемкин вздрогнул. Он задремал в темном и теплом салоне машины, и вдруг его из этой дремоты так неожиданно выдернули. «Не трожь мобилу», — нервно сказал Шварц и протянул руку. «Давай, мол, телефон». Потемкин послушно выполнил приказ. Мобильник не умолкал. Шварц нервничал. «Надо бы ответить», — сказал Потемкин. «Ты ждешь звонка?» «Нет». «А чего такое СОС?» «Там написано СОС?» — встрепенулся Потемкин. «Ну...» На экране мобильника высветилось кодовое слово, которым сам Потемкин когда-то зашифровал одного из своих абонентов. «Это он!» «Кто?» — не понял Шварц. «Этот парень, который будет убивать, он мне звонит!» Звонки вызова прервались. «Это точно?» — спросил Шварц. «Да!» «Отзвонись ему!» — потребовал Шварц. «Скажи, что позже наберешь его. Скажи, что за рулем сейчас!» «Я не вожу машину!» «Он про это знает?» «Знает!» «Хорошо, просто скажи ему, что занят», — распорядился Шварц. «Прощупаем бк узнаем, чего хочет». «Ты только не чуди», — посоветовал он и кулаком ткнул гипнотизеру в лицо. Не больно ткнул, всего лишь предупреждая, что малейшее неповиновение создаст огромные проблемы. А чтобы было доходчивее, еще и нож достал. И только после этого протянул Потемкину мобильник. Потемкин набрал сос. Китай-городцев откликнулся мгновенно. «Иосиф Ильич!» — сказал Китогородцев. — Здравствуйте, я вам звонил. — Я не сразу услышал, — ответил Потемкин. — Я сейчас занят. — Вы мне очень нужны. Вы где? Шварц уже тянул руку, намереваясь забрать мобильник. — Подъезжаю к Москве, — сказал Потемкин. — А вы где? — В Калужской области. — Я вам перезвоню. Шварц отключил мобильник. — Он в Калужской области, — сообщил Потемкин. — И он мне сказал, что я ему очень нужен. — Это пруха, — пробормотал Шварц. Конкретно повезла. Че, пацаны, сделаем бычару, сдадим на мясо. Засмеялись счастливо. Фартило им. Проинструктированный заранее Потемкин перезвонил китайгородцеву через полчаса. Дядя Степа уже спал, навалившись грудью на стол. Китайгородцев ждал звонка и ответил сразу. «Я уже могу говорить, Анатолий», — сказал Потемкин. «Что там у вас?» про этого Стаса, с которым я... которого я должен... — Я понял, — сказал поспешно Потемкин. — Так что с ним? — У него есть брат. Или был брат. В общем, они тут рыбачили в прошлом году. На оке. И этот Стас, кажется, брата своего... не знаю, не уверен, исчез брат. И там, где он исчез, кровь осталась, понимаете? — Нет, не понимаю. Я-то тут при чем? был свидетель. Тот, кто мог все видеть, как оно происходило. Но приметы неизвестны. Есть человек, который этого свидетеля видел своими глазами, но он все забыл. Времени много прошло. Я хотел у вас спросить, ведь можно, наверное, с помощью гипноза как-то заставить его вспомнить? Он говорит, что там был черный, а Михаил, он в черном всегда ходит. «Какой Михаил?» – не сразу сообразил Потемкин. «Тот самый, который меня гипнотизировал. Он мог быть здесь. Он мог это убийство видеть. Надо только выяснить, он ли это был». «А как выяснить?» – заинтересовался Потемкин. «Кто-то его видел?» «В том-то и дело, есть такой человек, только он слабо помнит». «А он готов помочь? Он где вообще?» «Он здесь, рядом спит, он пьяный. Но до утра проспится. Вы будете в Москве? Можно я его к вам привезу?» Потемкин прикрыл ладонью телефонную трубку и шепотом спросил у напряженно вслушивающегося в разговор Шварца. «В Москву его позвать или сами к нему поедем?» «Сами». «Где вас искать?» произнес в трубку Потемкин. «Я сам вас разыщу». «Я даже не знаю, если здесь железнодорожная станция», неуверенно сказал Китай-Городцев. «Я не на поезде, я на машине буду». «Тогда проще», сказал Китай-Городцев. Он подробно рассказал, как его найти. Потемкин, слушая собеседника, повторял за ним каждую фразу. «Когда вас ждать?» спросил Китай-Городцев. «Когда меня ждать?» э -э механически повторил вопрос Потемкин и вопросительно посмотрел на Шварца. Шварц неопределенно пожал плечами. «Я не знаю», — ответил Потемкин Китай-Городцеву. «Завтра, думаю, я к вам приеду». Шварц жестом показал, надо заканчивать разговор. «До завтра», — сказал Потемкин. «До завтра», — эхом отозвался Китай-Городцев. 13 ноября. Три дня до убийства. Китай-Городцев проснулся от шороха. Скинулся, озираясь. Слабый утренний свет пробивался из-за замерзшего окна. В комнате никого не было. И не должно быть. Прошедшая ночью китай устроился на ночлег в этой комнате, задвинув входную дверь громоздкой лавкой. Сейчас за дверью слышались какие-то звуки. Ничего особенного. Похоже на звон пустой посуды. китай открыл дверь. Дядя Степа действительно изучал содержимое кружек на столе. «Нигде ни капли водки». дядя Степа, был мрачнее тучи. Увидел Китай-Городцева и расстроился еще сильнее. Неприятные воспоминания будил в нем этот непонятный гость. «Водка есть». Подсластил пилюлю Китай-Городцев в машине. «Мы с тобой сейчас опохмелимся, но только по чуть-чуть, по капельке, потому что у нас сегодня гости». «А почему он сказал гости? Почему во множественном числе?» Силохранитель Киты Гарутцев «Почему я сказал гости?» «Потемкин едет. Он один. Один. На чем он едет?» «На машине. Он сказал, что не на поезде. Я на машине буду. Вот как он сказал. У него разве есть машина?» «У него машины нет, и водитель не умеет, это точно. Почему же тогда на машине? На чьей?» «Такси нанял. Дороговато ему встанет в Калужскую область за свой счет прокатиться». Он бы мне сказал визию в Москву» этого клиента. И я бы дядю Степу к нему привез, а он сам сюда собрался к нам. И это точно не такси. И еще он все время за мной повторял, когда я рассказывал, как нам приехать. Он каждую фразу повторял. Когда так делают. Когда рядом есть кто-то, кто тоже должен знать. С ним кто-то рядом был. Тот, кто везет его на машине. Поэтому я и сказал «Гости». «Я что-то такое уже заподозрил, только не понял сначала». «Теперь надо вспомнить, что я успел сказать Потемкину. Борщовка, дядя Степа, моя машина будет во дворе. Легко увидеть». «Так легко найдут». «Какие варианты? Уехать?» «Это отпадает». «Мне нужен Потемкин, потому что я без него не разберусь». «А шестнадцатое все ближе». «Сегодня какое число?» «Тринадцатое. Черт побери, уже тринадцатое. Уезжать нельзя». «Надо дождаться Потемкина!» Они подъехали, не таясь, на своей «Ауди», которая была знакома Китая Городцеву. Ее они поставили так, что перекрыли выезд, и Китая Городцев не мог бы воспользоваться своей машиной. «Вышли на мороз», — прихватил с собой Потемкина. Гипнотизер было замешкался, и его выдернули из машины грубо, нисколько не церемония с ним. Дядя Степа наблюдал за происходящим через окно. Эти гости ему как-то сразу не понравились. Потемкин и его сопровождающие вошли в дом, без стука. Просто распахнули дверь, которая не была заперта. Дядя Степа уже сидел на лавке, как красная девица на выданье. «Где он?» – спросил Шварц. «Ушел!» – бесхитростно сообщил дядя Степа, даже не поинтересовавшись, о ком речь. «Куда?» – спросил Шварц, поняв, что они не ошиблись, и пришли по адресу. «Мне не докладывал», – сказал дядя Степа. Это было сущей правдой. Китайгородцев проинструктировал его, как следует отвечать, но не сказал, где будет сам. В эти минуты Китайгородцев прятался в сарае рядом с домом. Это он для себя избрал такой путь отступления. Там хранились жигули Глеба, и Китайгородцеву достаточно было только распахнуть ворота, чтобы выехать прямиком на расчищенную от снега улицу. У него был выбор, уехать или остаться. Когда он увидел, с кем приехал Потемкин, понял, что уезжать не будет. Китай-Городцев посчитал, что сможет справиться. Он покинул свое убежище, приоткрыв створку ворот. Обогнул сарай, чтобы никто не смог увидеть его от дома. Дом обошел. Нашел окно той комнаты, где провел ночь, и где он шпингалет заблаговременно выдвинул из гнезд, так что теперь достаточно было толкнуть легонько створки, и они распахнулись. Китай-Городцев через окно проник в комнату. В соседней, за дверью, были слышны голоса. Невежливые гости напористо допытывались у хозяина, куда подевался Китай-Городцев. Китай-Городцев шагнул через порог. Здесь был Потемкин, был дядя Степа. И были двое бандитов. Третьего китай не увидел, и это его насторожило. Он встал в стене, чтобы никто не смог оказаться у него за спиной. Появление китай из комнаты, которую гости уже успели осмотреть, неприятно их поразило. Они синхронно достали ножи. «Стоять!» Велел им китай и вскинул руку с травматическим пистолетом, который он отнял у одного из охранников Лисицына. Бандит, который стоял ближе к Потемкину, рванул к себе гипнотизера, прикрылся им будто щитом и острием ножа ткнул Потемкину в шею. — Будем базарить, — сказал китай второй бандит. — Ты видишь, расклад не твой. Словно в подтверждение его слов и третий их подельник наконец объявился, вошел в комнату и встал в дверях. Похоже, что он был в засаде на входе в дом. Теперь, когда Китайгородцев видел и всех троих, ему было проще. Мог действовать, не опасаясь, что ударят в спину. Он выстрелил в того бандита, который удерживал Потемкина. Резиновая пуля врезалась бандиту в лоб. От сильного удара тот опрокинулся навзничь и уже не встал. Он был без сознания. Китайгородцев прицелился в лицо тому, который стоял в дверном проеме. Тот трусливо отступил, но скрыться не успел. Пуля попала ему в грудь. Удар был сильный, как хук профессионального боксера. Бандит не удержался на ногах и рухнул, как подкошенный. Оставался еще третий, и у него был нож. Но он был деморализован видом такой быстрой и безжалостной расправы. И теперь уже он Китай-Городцеву был не соперник. напал крикнул Китай-Городцев. «Лежать! Стреляю!» Кричал это бандиту, а они все трое одновременно бросились на пол. И бандит, и гипнотизер Потемкин, и дядя Степа. Страх был силен, и никто не хотел быть следующей жертвой. «Вставайте, Иосиф Ильич», – предложил Китай-Городцев. Гипнотизер осмелился только приподнять голову. Выглядел он испуганным. «Вы могли меня?» – пробормотал он. «Чуть-чуть мимо, и не ему, а мне. Меня? Да? Да?» Не стал кривить душой Китая Городцев. Был бы настоящий пистолет, он, возможно, не решился бы стрелять. А из травматического выстрелил, не задумываясь. Потому что даже в случае ошибки он бы Потемкина не убил. Травма — это возможно, но не гибель. Стоило рискнуть. Китая Городцев осмотрел травмированных им людей. После чего сказал их более везучему подельнику. «Займи своими дружбанами. Грузи в машину, дуй в Москву». «Ничего с ними кажется страшного. У одного сотрясение мозга как максимум, у другого ушиб. Жить будут». Шварц смотрел настороженно. «Но врачам их покажи», — посоветовал китай -Городцев. «Есть знакомые, такие, что не сдадут». Шварц неуверенно пожал плечами. «В обычный травмпункт лучше не лезь», — сказал Китай-Городцев. «Оттуда могут позвонить в милицию. Начнется разбирательство. Я не буду молчать о том, как вы тут ножичками махали, так что думай». Под присмотром китай Шварц усадил своих друзей в машину и укатил. Китай-Городцев возвратился в дом. «Я под принуждением», — сказал ему Потемкин, стараясь не смотреть в глаза. «Они заставили меня! Они собирались меня убить! Я перед вами виноват!» «Не надо об этом», — остановил Потемкин и китай -Городцев. «Мне нужна ваша помощь! Помогите мне!» Про гипноз это дяди Степи было в диковинку. Потемкин очень быстро сообразил, что с этим человеком надо быть проще. «Ни про Фрейда не заикаться, ни про гипнотический транс, ни про рапорт». «Сейчас будем вспоминать», – приговаривал потёмкин усаживая дядю Степу на скамье спиной к стене. «Сейчас все вспомнится, надо только очень захотеть. Руки на колени, кисти рук на колени». Дядя Степа подчинился, хотя и не понимал, чего от него хотят. Потемкин приподнял кисти рук своего подопечного, тут же отпустил. Кисти шлепнулись обратно на колени. «Расслабьтесь!» – попросил Потемкин. «Я хочу, чтобы руки падали свободно. Расслабьтесь!» Несколько раз поднимал и отпускал руки дяди стёпы С каждым следующим разом тот выглядел все более безвольным. Руки уже существовали отдельно от него. Потемкин понял, что с внушаемостью у этого человека все в порядке. Мягким, кошачьим движением он вдруг извлек из кармана блестящий шарик, подвешенный на нитке. «Смотрите на шарик! Только на шарик! Вы все время будете смотреть на него!» За унывным голосом затянул Потемкин. «Вы расслабились! Вы никого здесь не замечаете! Вы слышите только мой голос! Вы голос слышите! Вам хорошо! Вам спокойно! Вы расслабились еще! И вы смотрите! Смотрите на шарик!» Веки становятся тяжелыми, тяжелыми, тяжелыми. Глаза сами закрываются, но вы еще можете удержать их открытыми. Вы смотрите на блестящий шарик, глаза держать открытыми, пока я не разрешу закрыть их». Дядя Стёпа старательно таращился на шарик, но было заметно, что ему всё труднее делать это. Он уже едва справлялся с охватывающей его дремотой. И только голос гипнотизёра удерживал его, не позволяя окунуться в тёплые объятия сна. «Глаза устают? Веки тяжелеют? Хочется закрыть глаза?» Сонливость, сильная сонливость Из последних сил держитесь Невозможно сопротивляться, хочется спать Веки тяжелые, веки слипаются Так приятно спать Спать, спать Можно спать Дядя Степа смежил веки Он спал Потемкин еще стоял над ним какое-то время, потом спрятал в карман, выполнивший свою задачу, шарик. «Вы рыбак. Вы любите рыбачить?» — сказал Потемкин. «Вы любите рыбу ловить?» «Да», — ответил дядя Степа, но глаз не открыл. «Чем вы пользуетесь, когда рыбу ловите? Удочкой?» «Да». «А еще чем? Сетями пользуетесь?» «Да». «Получается, вы браконьер. Вы понимаете, что вы браконьер?» «Понимаю», — невозмутимо ответил дядя Степа. «Вы здесь знаете все рыбные места», — сказал Потемкин. «К вам, наверное, иногда обращаются за помощью другие рыбаки. Многие к вам приезжают?» «Многие». «Глеб приезжал?» «Глеб приезжал», — подтвердил дядя Степа. «Сколько раз?» «Я не считал». «А последний раз вы помните, когда видели его?» «Весной». «Вместе рыбачили?» «Поврось». «Почему?» «Не захотел». «Кто?» — спросил Потемкин. «Он или вы?» «Он». «В чем причина? Как он объяснил?» «С брательником хотел». «Так и сказал?» «Ага». «Брат его здесь был?» «Приехал», — сказал дядя Степа. «Вы его видели?» «Видал». «А кто еще мог видеть?» — подводил главному Потемкин. «Кто был еще на берегу?» Еще до того, как ему заняться дядей Степой, Китайгородцев объяснил гипнотизеру при разговоре с глазу на глаз, в каком направлении надо двигаться, чтобы в потемках дяди Степиного сознания разыскать нужное. «Черный был», — сказал дядя Степа. «Его я видел». «А черный почему?» Тут случилась заминка. Дядя Степа молчал, и поскольку его глаза по-прежнему были закрыты, казалось, что он спит. «Там был черный цвет?» — подсказал Потемкин. «Был». «Что было черное? Лицо, одежда, волосы?» «Одежда была такая». «Черная была одежда?» «Да, прям сплошняком». «Он весь был черный». «Ага». «Его лицо вы запомнили?» «Борода», — сказал вдруг дядя Степа. «Борода лопатой», — не выдержал молчавший до этого момента китайгородцев. Тут же испугался, что дядя Степа от его возгласа пробудится, но Потемкин жестом показал «Все нормально, он вас не слышит, он слышит только мой голос». «Борода была как лопата?» – спросил Потемкин. «Большая борода?» не, протянул дядя Степа. И все-таки это был Михаил, Китогородцев уже почти поверил. «Поп», – сказал дядя Степа. «Что?» – не сообразил Потемкин. И дядя Степа повторил. «Поп». в черном поп пробормотал потемкин и обернулся к китаягородцеву будто хотел проверить может ли быть верна эта догадка поп священник я видел священника в том доме вспомнилось кит китайгородцеву это был священник спросил потемкин у дяди степы ну говорю же поп он ваш он здешний вы его знаете нет точно незнакомый откуда же он тут взялся и снова случилась заминка не знал дядя степа что ответить как он появился на берегу вы видели допытывался потемкин или он уже там был когда вы пришли рыбачить нет не было значит он позже появился ну пешком пришел или приехал на машине приехал машина какая у него черная вот и еще выпал черный цвет марка какая спросил потемкин кажись волга ней на марка не Кто еще был с ним в машине? Там были другие люди? — Нет. — Что делал священник? — Смотрел. — Куда? — На реку. — А что такого там было интересного? — Ничего, — ровным голосом ответил дядя Степа. Река. — Куда потом девался священник? В какую сторону поехал? — Пауза. Молчал дядя Степа. — Вы видели, куда потом он направился? — Нет. — Почему? — удивился Потемкин. «Ушел». «Кто?» «Я». «Вы ушли», — догадался Потемкин. «Ушел», — повторил собеседник. «А священник оставался там?» «Ага». «И братья оставались?» «Заминка». «Или Стас уже уехал», — заподозрил китай -городцев. «Вы его спросите. Он говорил мне, он видел, как Стас уехал на своем джипе. И когда священник стоял на берегу, тогда получается, что все уже произошло, если Стас уехал». — А Глеб уже один остался? — спросил Потемкин у дяди Степы. — Брат его уехал? — Уехал. — И вы ушли? — сказал Потемкин. — Так что на берегу оставался только священник и Глеб. Вы Глеба видели, когда вы уходили? — Нет, — ответил дядя Степа. — Там не зимно, там кусты. — И еще! — заторопился китай-городцев. Надо выяснить, что вперед произошло. Стас уехал или приехал священник этот? — А сейчас вы вспомните. Сказал повелительно Потемкин, будто нисколько не сомневался в том, что он требуемое сведения получит беспрепятственно. «Священник приехал на берег, и только после этого уехал Стас, или священник приехал, когда Стаса уже не было?» Заминка. «Стас был?» – спросил Потемкин. «Джип был, или джипа уже не было?» «Не было». «Точно не было?» «Точно», – подтвердил дядя Степа. «Надо священника искать». — понял Китай-Городцев, священник на Черной Волге. Оставалось еще раз спросить дяде Степу про следующий день, когда он пришел на то место, где накануне рыбачили братья, потому что до сих пор было неясно, обо всем ли дядя Степа китай искренне рассказал. — На следующий день вы снова пошли на реку, — сказал Потемкин. — Вы это помните? — Да. — Зачем пошли? — Рыбалить. — Получилось? Много рыбы наловили? — Нет. — Почему? «Да Кэти увидел я». «Что вы увидели?» «Машина». «Чья?» «Глебова». «И что?» «Пошел туда». «Зачем?» «Здоровкаться, с ночевкой, думал Глеб просидел». «Вас это удивило?» «Ага». «Он раньше с ночевкой не рыбачил?» «Было». «А тут удивились, почему?» «Весна, ночью холодно». «Что вы увидели на берегу? Глеб там был?» «Нет». «Другой кто-либо был?» «Нет». «Совсем никого?» «Ага». «Куда же делся Глеб?» «В реку». «Вы видели?» «Следы», — сказал дядя Степа. «Кровяка там, возле костра. От костра следы. Тащили волоком». «Там место глубокое?» «Не очень». «Вы пробовали искать Глеба?» «Попытку сделал», — признался дядя Степа. «Измерся весь, потом болел». «Что-нибудь нашли в воде?» «Нет». «Глеба там не было?» «Не было». «Течением унесло?» «Заминка». Так бывало обычно, когда Потемкин говорил что-то не то». «Могло его течением унести?» «Там место тихое», — сказал дядя Степа. «Там такая заводь», — пояснил долго молчавший Китай-городцев. «Куда же подевался, Глеб?» — спросил Потемкин, обращаясь к дядю Степе. «Не знаю». «Может, не было его в воде?» «Не знаю». «А подозрения какие-то у вас есть?» — допытывался Потемкин. «Убили», — коротко ответил дядя Степа. «Почему так думаете?» Пытался понять причины такой его уверенности Потемкин. Другого быть не может. И кровь. Машину бросил. А сам Смурной был. Кто? Глеб. Накануне? Предположил Потемкин. Ну? Вы с ним общались? Ну, плохой он был, без радости. Тяжелый разговор. У вас с ним сложился тяжелый разговор? С брательником. У них с братом был тяжелый разговор? Да. Вы слышали? Об чем? О чем они говорили? Не было такого. «Какого не было?» «Не слыхал я». «А говорите, был тяжелый разговор?» «Мне Глеб сказал. Сегодня сами, без тебя. Разговор у них». «Предполагался разговор?» «Ага». «Еще что говорил Глеб?» «Ничего. Не до меня ему. На нервах». «Это только в тот день? Или между братьями всегда были плохие отношения?» «Без радости друг дружки сказал дядя Степа. «В чем причина?» «Тот при деньгах, а этот в бедности». «Вы с ними общались когда-нибудь? Водку вместе пили?» «С Глебом». «А Стас?» — спросил Потемкин. «Энтут больно заковыристый. Барин, одно слово». «Очень похоже», — подумал китай -городцев. «Он со Стасом общался. Такой водку с дядей Степой пить не будет». «Что Глеб рассказывал?» — спросил Потемкин. «Какие отношения у них с братом?» И снова дядя Степа повторил. Без радости. «Завидовал он брату?» «Не любил». по-своему сформулировал дядя Степа. Вражда у них. Мне Глеб сказал, что у него, супротив брата, есть фига. «Что есть?» — не понял Потемкин. «Фига». «Это что?» «Я, — говорит, — такую фигу покажу ему, чтобы он не задавался». «Это он в тот день вам сказал, когда вы с ним увиделись последний раз?» «Всегда». «Я не понял», — сказал Потемкин. «Всегда такое говорил». «То есть не один раз?» «Не один». «Да что ж за фига у него такая?» — спросил Потемкин, хмуря брови. «Чем он угрожал? Чем мог насолить Стасу?» «Наследство». «Чье наследство?» — насторожился Потемкин. Деда Стюпа молчал. Он снова оказался в тупике. «Это Глеб так говорил?» — пришел ему на выручку Потемкин. «Про наследство». «Ага. Может, это как-то связано с родителями?» — предположил Китай-городцев. «Мать у них жива, отец...» «А спросить у него, что Глеб рассказывал о своем отце?» «У Глеба был отец?» – спросил Потемкин. «Вы что-то слышали о нем?» «Генерал», – ответил дядя Степа. «Он жив?» – заторопился китай-городцев. «Что говорил Глеб?» «Может быть, сейчас все выяснится? Может, Глеб когда-то проговорился о том, что генерал Лисицын жив?» «Отец Глеба живой?» – спросил Потемкин. «Схоронили», – коротко ответил дядя Степа. «Так это про генеральское наследство?» – говорил Глеб. — пытался выяснить Потемкин. — Не, про его на. Про чье? — Про Стаса. — Что говорил Глеб конкретно? Вспоминайте слово в слово. — Наследник, говорит, имеет все наследство. — У Стаса? — Ну. — У Стаса есть наследник? — Ну. — Кто он? Где его искать? — Заминка. — Вы знаете? — спросил Потемкин. — Был разговор? — Нет. — Наследник один или их много? — Не знаю. — Имя какое-нибудь Глеб называл? — Нет. «А вы сами кого-нибудь на примете держите?» «Нет». «В тот день, когда Глеб исчез, он, может быть, как раз и собирался показать фигу Стасу?» «Я не знаю». Потемкин еще какое-то время пытался выудить из дяди Степы хоть что-то, но впечатление складывалось такое, будто он с разбегу бьется о глухую стену. Раз за разом. Китай-городцев понял, что это все впустую. Что дядя Степа знал, тем он уже поделился. «Достаточно!» – махнул рукой Китай-Городцев. он стал выводить дядю Степу из состояния гибнотического транса. Меньше чем через минуту тот открыл глаза. Взгляд его блуждал. Он вряд ли помнил, что с ним происходило какие-нибудь пять минут назад. Китай-Городцев склонился над ним. «Водку с Глебом приходилось пить?» – спросил Китай-Городцев. «Бывало, чё, бухали!» «А про Стаса про его брата говорили за столом!» — Этого не помню, бухали так, что туман в башке. — А он тебе говорил, что хочет брату фигу показать? — Тут что-то с дядей Степой произошло. Он так сильно удивился, что это его удивление тотчас нарисовалось на его лице. — Ага, — растерянно признался он. — Никак не мог сообразить, откуда китай-городцев это знает. А говорил, что наследник отнимет у Стаса все наследство. — Говорил. — В очередной раз испытал потрясение дядя Степа. «Наследник кто?» – почти ласково спросил Кита Игородцев. «Я не знаю». «Конечно, он не знал. Если бы знал, сказал бы еще раньше, под гипнозом».